Когда я уезжала рано утром, Джеспа был такой же апатичный. Ибрахим отвез меня в Сиранеру, куда должен был прилететь самолет. И тут я обнаружила, что забыла в лагере платье, которое я хотела надеть. Возвращаться было некогда, и я с тоской подумала, что придется лететь в грязном походном костюме. Инспектор выручил меня, он дал мне рубашку и шорты. Улетели мы в древние Серенгети, исчерченные реками и зарослями, в которых прятались оставшиеся переселенцы. Пышная зелень сменилась голым краснозёмом, потом мы видели горные гряды, глубокие ущелья, острые скалы. Посреди этой каменной пустыни поблескивало на солнце почти высохшее озеро Натрон, сверкали пласты соли, между которыми бродили фламинго, образуя причудливый узор. Над этим мрачным озером, словно сахарная голова, торчит вулкан Нгай. Масай называет его «гора Бога». На наше счастье облака не заслоняли двойного кратера, и мы хорошо видели плывущие кверху серные пары. Дальше нам еще попались огромные кратеры, в одном из которых было озеро. Лотчик нарочно свернул туда, и я была ему очень благодарна. Редко доводится видеть такую красоту. Отвесные стены образовали правильный круг с изумрудной водой, обрамлённый сотнями фламинго. Затем показался ресистый гребень последнего на нашем пути, потухшего вулкана Манду. И вот уже мы кружим над фермами в окрестностях Хоруши. Аккуратные кофейные плантации окружали и грушечные постройки. Розово-лилово умишанными выстроились вдоль дороги цветущие жакаранды. Директор пригласил меня на ленч. Он был недоволен, что Джордж охотился, несмотря на запрет. Я попросила извинить нас, объяснила, что и как. Так, может быть, лучше поймать львята и перевезти в какой-нибудь из двух обычных заповедников в Танганьике, где правила не такие строгие, как в национальном парке. Там мы сможем остаться с львятами, если они больны. Но мне не хотелось снова переводить их, и когда мы посмотрели на карту, я убедилась, что там были и другие минусы. Оба заповедника сравнительно небольшие. Ребята могут выйти за их пределы и попасть в густонаселённый район. Благодаря директор согласился дать нам ещё неделю до 8 июня и разрешил в этот срок убить для львят три антилопы за пределами Серенгети. Во избежание недоразумений он подтвердил своё разрешение письменно. 3 июля 8 июня мы сами решим перевозИТель ряд, мы не положится на природу. Директор предложил также устроить нам встречу с финсидателем пробления, если понадобится помощь, которой сам директор не может предоставить. Когда я возвратилась в лагерь, лил сильный дождь. Чувствовала я себя скверно, но всё-таки поехала к урочищу. Медведи там эту ночь не пришли, мы слышали только ржанье зебр. Утром у меня была высокая температура. Несмотря на это, мы всё же отправились искать лягва, но не нашли их. Вечером вернулись к корочищу. Только Жорж стал подвешивать мясо на сук, как избуха папа соседа донёсся прозритный крик. Жорж заглянул в щель и видел птенца птицы на сороге. Гнездо было всего в полуметре от земли. Птенец легко мог стать добычей змеи или какого-нибудь мелкого хищника. Когда стемнело, явились львята и потребовали рыбий жир. За последнее время они так к нему пристрастились, что нам пришлось вести норму, чтобы не перекормить их. Я протянула жест по миску, в ней лежало мясо с тирамицином. Он поднял было лапу, хотел пригнуть мою руку пониже, но передумал и, не опуская лапу, съел угощение. Видимо, почуял, как я испугалась его острых когтей. Из глубины донеслось рычание льва, и львята ушли в ту сторону. А у нас начался спор с гиенами, которые добирались до мяса. Они отступили только тогда, когда снова появились львята. Быстро поев, все трое удалились в урочище, и опять гиены были тут как тут. Пришлось подвесить мясо повыше. На следующий вечер снова голос льва прервал обед. Львята ушли не успев как следует поесть. На третий день Гупа и Эльса маленькая жадно набросились на мясо. Жорстокий деньки коснулся. Правда, он выглядел лучше, наверное, благодаря терамицину, но до полного выздоровления было ещё далеко. Тогда мы решили воспользоваться советом директором и поговорить с председателем правления, чтобы просить ещё отсрочку. Жорж остался присматривать за львятами, а я отправился за 200 км на ферму председателя. Он считал, что львятам пора познать радости и трудности самостоятельной жизни. Что ж, ему готовы уважать принципы национальных парков, не вмешиваться в естественный ход вещей. Но я знала много случаев, когда сотрудники национальных парков в Восточной Африке в трудную пору помогали больным или голодающим львам. Разве это не вмешательство? Джеспа потому и был ранен, что с самого начала львята жили в искусственных условиях. Мы просто обязаны сделать всё для его исцеления. Возможно, понадобится операция. И вообще, жест по нуждался в помощи. Он был очень слаб.